чтобы она вместе с мужем Гарольдом сходила пообедать в их любимый ресторан. И, наконец, я увидел на обочине дороги сломанный автомобиль и познакомился с водителем, парнем по имени Брайан. Он рисковал потерять работу, если у него не будет машины. Механик сказал, что ремонт будет стоить 700 долларов, и я дал Брайану эти деньги. Гарлинтон улыбнулся Джейсону теплой отеческой улыбкой, гордо посмотрел на меня и публику, и сказал, «Полагаю, Джейсон выполнил волю Говарда Реда Стивенса и условия его завещания». Дурли подскочил на месте. «Ваша честь, мы протестуем». Он сжимал в руке калькулятор. Такими же калькуляторами размахивали остальные юристы из Дурли, Хватман и Мошениган. Дурли состроил Гамильтону дерзкую гримасу и зрек. «Ваш клиент должен был потратить полторы тысячи долларов, но если он говорит правду, то ему пришлось израсходовать восемьсот долларов. Следовательно, Джейсон Стивенс не в состоянии уследить за тем, куда уходят его собственные деньги. Что же говорить о миллиардах долларов, которые по праву должны принадлежать моим клиентам? Я взглянул на мистера Гамильтона. «Джейсон не мог бы ты объяснить возникшую разницу в 300 долларов», — поинтересовался он. Джейсон растерянно ответил. «Ну, парню была нужна машина, а ремонт стоил 700 долларов». «Так откуда же взялись еще 300 долларов?» — настаивал Гамильтон. Джейсон, кажется, занервничал. «Я достал их из своего кармана». «Протестую» — выпалил Дурли. Очевидно, это не соответствует критериям, установленным Редом Стивенсом. Ответчик должен был распределить 1500 долларов, чтобы доказать свое умение распоряжаться деньгами. Насколько я понимаю, ему это не удалось. Я ударил молотком и рассудил. А я думаю, что он поступил в соответствии с духом завещания Говарда Реда Стивенса. Если в течение 30 дней Джейсон Стивенс докажет, что умеет передавать дар денег другим людям, суд сочтет, что он прошел испытание успешно. Судебное заседание объявляется закрытым. Вернувшись в свой рабочий кабинет, я включил плеер и выслушал то, что Ред Стивенс говорил Джейсону о даре денег. Сегодня мы поговорим о предмете, о котором много болтают, но чаще всего понимают неправильно. Этот предмет — деньги, и ничто не порождает столько горя, насилия, страха и недоверия, как искаженное понимание их сущности. Споры нет, деньги важны. Но вот насколько, к примеру, ни за какие деньги на свете не купишь хотя бы еще один день жизни. Вот почему ты видишь сейчас не меняя эту видеозапись. Кроме того, что бы ни говорили, отнюдь не деньги делают человека счастливым. Могу сказать, бедность тоже счастья не добавляет. Я бывала богатой беден, так что мне есть с чем сравнивать. Быть богатым все-таки лучше. Джейсон, тебе попросту не вдомек, какова истинная цена денег. Я знаю, ты привык выставлять свое богатство на показ и бездумно сорить деньгами. Они всегда были для тебя как воздух, которым ты дышишь. А воздуха всегда навалом, дыши сколько влезет. «Ну что ж, тут есть моя вина, ведь это я лишил тебя возможности понять справедливый баланс между деньгами и трудом. Но я надеюсь, что в ближайшие тридцать дней ты, наконец, поймешь, какова истинная роль денег в реальном мире». Десять-двадцать. «Бог мой, сколь же их! Худые и полные молодые женщины, разного роста, стояли плечом к плечу, подпирая спинами стены зала суда. Месяц назад я отправил Джейсона Стивенса доказывать, что он способен передавать дар денег другим людям. Время прилетело быстро». Постучав молотком, я призвал собравшихся к тишине. Мне, конечно, было интересно узнать, почему в зале так много молодых женщин, но прежде чем я задал этот вопрос, заговорил Дурли. Чего и следовало ожидать. Ваша честь, я протестую, что за странная выходка адвоката истца. Дурли махнул рукой в ту сторону, где сидел мистер Гамильтон. Мои клиенты и я хотим узнать, что это значит. Я пожал плечами и заметил. Мне тоже интересно. Гамильтон тихо засмеялся. «Ваша честь, я знаю, что это значит, но, думаю, мой клиент объяснит лучше». Джейсон поднялся. Гамильтон обратился к нему. «Джейсон, не мог бы ты рассказать в суду, почему сегодня в зале так много молодых леди?» Джейсон застенчиво улыбнулся и ответил. «Я не просил их приходить». «Ваша честь, неужели вы верите, что истец не имеет к этому сборищу никакого отношения?» Негодующий выпалил Дурли. Джейсон взглянул на меня и продолжил. «Нет, мне известно, кто они и почему пришли сюда, но я не просил их об этом». «Пожалуйста, объясни нам, что происходит», — подбодрил его Гамильтон. Джейсон посмотрел на молодых женщин, теснящихся у стен зала, и начал рассказывать. «Я слышал, что матери-одиночки относятся к самым обездоленным слоям нашего общества. Поэтому я посетил несколько учреждений для малоимущих — детские сады, школы, общественные клубы, квартиры, которые сдаются в наем, и познакомился с некоторыми из этих женщин. Я расспрашивал их о том, в чем они нуждаются, и, казалось, Джейсон с трудом подбирает нужные слова. «В общем, мы разработали программу». Гамильтон улыбнулся и спросил, «Какую программу?» «Их главной проблемой было то, что они тратили много денег на детские сады и проводили мало времени со своими детьми, ведь они все вынуждены работать», — продолжил Джейсон.